Отношение обоих этих джентльменов к тогдашней политической обстановке в Чикаго было довольно своеобразным и, как выяснилось, впоследствии весьма опасным для союза каупервуд Маккенти. Тирнан и Керриган, будучи соседями и приятелями, обделывали сообща разные делишки как по части коммерции, так и политики. И от случая к случаю оказывали друг другу различные услуги. Занимаясь делами весьма сомнительного и рискованного свойства, они оба нередко нуждались в совете, а порой и в утешении. Им, конечно, было далеко до такого человека, как МакКенти, с его острым нюхом и железной хваткой, однако по мере того, как оба приятеля преуспевали в своих делах, зависть к МакКенти и его высокому положению – начинало все больше разъедать их души. Успехи Маккенти заставляли их призадумываться. Они неустанно и ревниво наблюдали за тем, как Маккенти после своего союза с Каупервудом неуклонно шел в гору, как он умел из всего извлечь для себя выгоду, получал хорошую мзду от городской полиции и ежегодно собирал крупную дань с предпринимателей пользовавшихся любезностями газового и водного отделов муниципалитета. Маккенти, прирожденный интриган, знал, где в случае необходимости можно получить средства на осуществление тех или иных махинаций, и не Блес черпал из этих источников. Он был всегда в меру любезен Стирнаном и Керриганом, поскольку это входило в его расчеты – Однако ни тот, ни другой не были причислены к тайной клике его ближайших сподвижников. Когда Маккенти случалось бывать в торговых кварталах, он заглядывал к ним в пивные, спрашивал, как идет торговля, не может ли он чем-нибудь быть полезен, пожимал руку на прощание, но ни разу не снизошел до того, чтобы лично обратиться к ним с той или иной просьбой, или пообещать ту или иную награду. Этим должен был заниматься Даулинг или другие лица, через которых МакКенти устраивал свои дела. Наделенные нравом беспокойным, хищным и напористым, Тирнан и Керриган не находили удовлетворения своим растущим аппетитам и жадно искали случая расширить круг деятельности, дабы стяжать славу и приумножить доходы. В смысле подтасовки избирательных голосов их округа перещеголяли все другие округа города. Количество законных избирателей было здесь не так уж велико. Но зато какой простор для дублирования голосов на разных участках, для заселения, для подсовывания в избирательные урны фальшивых бюллетеней. Во время выборов в муниципалитет Когда чаши весов начинали колебаться то в одну, то в другую сторону, первый и второй округа совместно с частью третьего, соседнего с ними округа, умудрялись зарегистрировать такое количество фальшивых бюллетеней, даже по истечении времени, отведенного для голосования, что эта подтасовка коренным образом меняла весь состав городского самоуправления. Во время предвыборных кампаний Тирнан и Керриган получали от местного комитета демократической партии крупные суммы, которыми они распоряжались по своему усмотрению. Самый приблизительный подсчет предполагаемых расходов – вот и все, что от них требовалось, после чего им всегда вручалось несколько больше, чем они просили. «Куда шли эти деньги?» В этом они никому не давали отчета, да никто с них его и не спрашивал. Тернан получал от 15 до 18 тысяч долларов, Керриган — тысяч 20, иной раз — 25, так как его округ играл особо важную роль. Маккенти уже начал подумывать о том, что не мешало бы как-то отметить деятельность Тернана и Керригана ибо мало-помалу они становились людьми довольно влиятельными. Но как это сделать? Оба они не пользовались общественным доверием, про них шла худая слава, так же, как и про их округа и практиковавшиеся там методы предвыборной борьбы. Однако город рос, росли и расширялись многообразные коммерческие предприятия господ Тирнана и Керригана, А вместе с этим росла и потребность в противозаконных предвыборных плутнях, на которые эти двое были такие мастера, и потому день ото дня сия достойная пара становилась все требовательнее и все беспокойнее».